Глава 4. Исполняя заказ, проводник принёс кипяток для соседки из первого купе, затем прошёл дальше, постучав в дверь второго купе. Дронга открыл дверь. Вам что-нибудь нужно? спросил проводник. Это был напарник того, что встречал их на перроне, он был выше ростом и шире в плечах. Нет, спасибо. В час ночи будем в Варшаве, сообщил проводник. А утром в Берлине, но вас уже не будут беспокоить. Хорошо, спасибо. Я хотел принести вам кофе или чай, может, кипяток в чайнике, если хотите. Нет, спасибо. Дронга никогда не пил воду из открытых ёмкостей и тем более не собирался пить воду из чайника, который вскипятил бы ему этот подозрительный проводник. Но в такой случай у него был свой небольшой электрический чайник, в котором он кипятил воду из запечатанных бутылок. Проводник прошёл дальше, постучался в третий купе. Ему открыли. Очевидно, женщина вошла в туалет, так как почти минуту пассажир и проводник молчали или объяснились знаками, так как дронга даже припав к стене не уловил ни слова. Утром наконец услышал он проводника. Смотря в оба, послышался тихий голос Георгия Цвирове. Очевидно, проводник тоже выполнил при нём роль своеобразного телохранителя. Только этим можно было объяснить его повторный проход по коридору. Проводник пошёл дальше, постучался в дверь четвёртого купе. Ему долго не отвечали. Дронга чуть приоткрыл дверцо. Проводник постучал во второй, в третий раз, наконец ему ответили. "Что случилось?" крикнул Гаврилка. "Я принимаю душ. Вам что-нибудь нужно, чай или кофе? Попозже, минут через 30, я вам сообщу". Ответил Гаврилко из-за закрытой двери. Проводник повернул обратно, Дронго захлопнул дверь. Похоже, выезд такого известного криминального авторитета, как Жора Бакинский, был обставлен подобающей королю свитой и охраной. Кроме двоих телохранителей, которые следовали за ним в соседнем вагоне в Берлин, здесь был еще и проводник, который также выполнял роль охранника. Дронга закрыл дверь на замок, прислонил к дверям свой небольшой чемодан и прикрепил к ручке дверцы ремень, зацепив другой конец за ручку двери, ведущей в туалет. Теперь даже имея ключ от его купении, возможно было открыть эту дверь, даже дёрнув изо всех сил. Сыщик, прилёг на кровати и постепенно провалился в сон. Проснулся он ровно в час ночи, когда состав ехал на Варшавский вокзал. Повсюду горели огни. Вокзал находился в самом центре города под землёй. Это была своего рода достопримечательность столицы Польши. На вокзале в такое позднее время почти никого не было. Дронго поднял голову, посмотрел в окно. Пустой перрон. Возможно, все спят, кроме телохранителя его соседа. Он усмехнулся. Такое количество разных людей хлынуло в Европу и в Америку после падения железного занавеса, и не всегда это были добропорядочные налогоплательщики. по перрону прошли трое: двое мужчин и женщина на голове которой был платок. Странно, подумал Дронга, ночью на Варшавском вокзале женщина в туго повязанном платке. Впрочем, почему бы и нет, у каждого свои предпочтения. Он снова положил голову на подушку и уснул. Спал сыщик всегда чутко, просыпаясь от малейшего шороха. На этот раз он проснулся от какого-то непонятного шума, словно услышал приглушённый стон из соседнего купе. Дронга поднял голову и взглянул на часы. 6 часов утра. Из-за стенки больше не доносилось ни одного звука, словно кто-то видел во сне кошмар и застонал, или ему так показалось. Неудивительно, если его соседу снятся кошмары. Говорят, на его совести несколько людей, которых он лично убил, а число тех, кого он приказал убить, даже трудно представить. И среди них было очень много людей из криминального мира, которые не хотели признавать авторитет Джоры Бакинского, и ему приходилось доказывать своё превосходство столь кровавым способом. Он вспомнил, что в Баку, как легенду, рассказывали историю о том, как Жора Бакинский сбежал из городского управления милиции, переодевшись в милицейскую форму. Уже потом, через некоторое время, стало известно, что ничего особенного не случилось, и бегство вора в законе было хорошо подготовлено его сообщниками. Следователь получил крупную сумму денег и согласился выйти на несколько минут из своего кабинета, оставив подследственного вместе со своей формой, висевшей в шкафу. Тогда, в конце 80-х, ничего доказать не смогли, это было время всеобщего брадака, время развала большой страны и начала Карабахской войны, время расцвета криминальных авторитетов и всеобщего воровства, время массового мародерства и неслыханных беспорядков. Жора Бакинский благополучно сбежал, а потом дело попросту развалили и закрыли. Следователя уволили из органов и через год он уехал на постоянное место жительства в Америку. Говорят, что открыл там небольшую заправочную станцию на деньги, полученные за своё предательство, но деньги не принесли ему счастья. Бизнес довольно быстро за чах, пришлось продавать заправочную станцию. Нефть и бензин дешевели с каждым днём. Рассказывают, что бывший следователь работал даже охранником в каком-то местном баре. Однажды вечером он получил пулю в живот и умер через 3 дня в местной больнице для людей, не имеющих медицинской страховки. А может, это застанала альбиноа, которая уже начала понимать, с каким опасным человеком она связалась или увидела нечто страшное во сне? А может, стон этот донёсся вообще не из третьего купе, а из первого, где ехала такая уверенная и элегантная дама, направлявшаяся к своему брату в Швейцарию? Дронга снова прислушался. В соседнем купе слышалась какая-то возня, словно там перетаскивали чемоданы, но делали это очень тихо, стараясь не шуметь. Может, Жора Бакинский решил не рисковать и сойти во Франкфурте на Одере, к которому они сейчас подъезжают, чтобы окончательно проверить версию о случайном попутчике, которым оказался Дронга. Послышался шум, очевидно кто-то ударился о кристалл. Последовало громкое восклицание и снова воцарилось молчание, словно в вскрикнувшему мужчине закрыли рот. Дронго прислушался, хлопнула дверь один раз, другой. Конечно, следовало открыть свою дверь и посмотреть, что именно происходит в соседнем купе, но он не стал этого делать. Ведь в таком случае он дал бы лишний и явно ненужный повод Георгию Цыверави усомниться в том, что Дронга лишь случайно оказался в этом поезде и совершенно не собирается сулить за криминальным авторитетом. Поэтому эксперт повернулся на другой бок и закрыл глаза. Если преступный авторитет хочет сойти на ближайшие станции, это его личное дело. В конце концов, коли уж он сумел получить заграничный паспорт и даже визу в шенгенскую зону, значит, действительно основательно готовился к этой поездке. А если он хочет затеряться в Европе, то это тоже его личное дело. Дронго закрыл глаза. До Берлина еще несколько часов, и он может немного поспать. Под мерный стук колес сыщик снова заснул. Он проснулся часа через 2 от громкого стука в дверь. Поморщился. Стучали громко, с таким расчётом, чтобы разбудить спящих пассажиров. Кто-то просил открыть дверь. Дронга привстал. Кто это решил его побеспокоить? Через секунду он понял, что стучатся в соседнее купе. Ещё несколько мгновений понадобилось ему для того, чтобы понять, кто именно стучался. Это был Захар, тот самый телохранитель Георгия Цвиравы, голос которого он уже слышал. Откройте дверь, пожалуйста, громко просил Захар, уже буквально колотя по двери кулаком. Ответом ему было молчание. Захар выругался: "Неужели оба пассажира так крепко спят?" Охранник прошёл по коридору к проводнику. Было слышно, как он громко разговаривает с проводником, просит его открыть дверь в третье купе. Тот возражал, поясняя, что не имеет права открывать двери, запертые пассажирами изнутри. Но Захар упрямо настаивал. Через некоторое время подошёл второй проводник, который ночью обходил вагон. Он сразу же согласился открыть дверь. Вместе с Захаром они подошли к третьему купе. Открывай дверь, потребовал Захар. Почему они меня не слышат и на мобильный не отвечают? «Заняты, наверное», — весело предположил проводник. «Когда с тобой в купе такая цыпочка, можно забыть обо всем на свете. Чего ты дергаешься? Пусть люди отдыхают. До Берлина еще сорок минут успеют выйти». «Открывай дверь!» — рявкнул Захар. «Они не могут так крепко спать и ничего не слышать». Проводник открыл дверь. Послышались два изумлённых и испуганных восклицания. На кровати лежала полуодетая женщина, лицо которой закрывала подушка. Было очевидно, что убийца положил ей подушку на голову и дважды выстрелил через неё. "Что это такое?" испугался проводник. "Её убили? А где сам Жора?" закричал Захар. "Куда ты его дел?" Он схватил проводника за грудки. "Куда ты его дел, Сергей?" заорал Захар на весь вагон. "Ты понимаешь, что теперь с тобой будет?" Я никуда его не девал, испугался проводник. Отпусти, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Убили Альбину, пояснил ему Захар, чуть успокаиваясь. Убили её и бросили здесь, а его похитили. Понимаешь, ты обалдуй, чёрт-то, что теперь будет? И ты ничего не слышал? Этого не может быть, растерянно сказал проводник. Как это убили? Никто не слышал выстрелов. Её не могли убить. Я всю ночь не спал, в своём купе сидел, и никого посторонних здесь не было, иначе я бы услышал. Дурак, презрительно сказал Захар. Стреляли из пистолета с глушителем. Ты посмотри, как они её убрали, подушку на голову, чтобы не кричала, и два выстрела. Второй был контрольным. Я должен вызвать полицию, засуетился Сергей. Дронга решил, что ему пора выходить из своего купе. Неужели Георгия так напугала и разозлила присутствие эксперта, что он решил уйти, заодно избавившись и от своей спутницы? Похоже на то. Дронга начал быстро одеваться. Может, их вещи забрали? спросил проводник. Похоже, он ещё не совсем понимал, что именно здесь произошло. Какие вещи? Сквозь зубы спросил Захер. Сейчас я позвоню и даже не знаю, что мне сказать. Меня на куски порежут, но только вторым, первым порежут тебя. Дронга закончил одеваться и вышел из своего купе. Двое мужчин в коридоре обернулись к нему. У обоих были испуганные, встревоженные лица. Вы ничего не слышали? нервно спросил проводник. Ничего, ответил Дронга. Что случилось? Убили нашу пассажирку, выдохнул Сергей. Ночью залезли в вагоны, застрелили её, а пассажиров похитили. Дронго подошёл ближе, увидел ноги женщины, прикрытые одеялом до колен, нахмурился. Ты должен был что-то слышать, убеждённо сказал Захар. Он был плотного телосложения, очевидно бывший спортсмен. Характерные сломанные уши выдавали в нём бывшего борца, но с картошкой в тревожных глазах, клочковатые волосы, широкоскулое лицо. Во-первых, не люблю, когда мне тыкают, строго заметил Дронго. Будьте любезны перейти на вы. А во-вторых, я вам уже сказал, что ночью ничего не слышал, очевидно, я слишком крепко спал. Как это не слышал? ошёрился Захар. Её убили, нашего друга забрали, а ты ничего не слышал? Ещё раз прошу обращаться ко мне на вы, холодно попросил Дронга. И тем не менее, я ничего не слышал, иначе я бы вам сказал. Захар хотел что-то возразить, но проводник схватил его за руку. Подожди, попросил он. Сейчас спросим у другого соседа. Он прошёл к соседнему купе, постучал, там не ответили. Он постучал сильнее, прислушался молчание. Там тоже кого-то убили. Невесело, предположил проводник. Захар удручённо покачал головой. Только этого не хватало. Если и сейчас пассажир из соседнего купе, значит, он не был организатором похищения их босса. Телохранитель подскочил к двери купе и забарабанил изо всех сил. Дверь наконец открылась, на пороге стоял встревоженный пассажир, лицо у него было в мыльной пене, очевидно, он брился. "Что вам нужно?" спросил Гаврилка. "Почему не открываешь?" рявкнул Захар. "Подожди. Снова попросил его проводник. «Извините, что мы вас беспокоим, вы ничего не слышали?» «Я брился, когда вы стучали, и ничего не слышал. А когда он начал ломать дверь, то услышал», пояснил Гаврилка, вытирая с лица пену. «Нет, вы не поняли. Вы ничего не слышали сегодня ночью из соседнего купе? Какие-нибудь звуки, шум или разговоры?» «Ничего не слышал», пожал плечами Гаврилка. Я вообще крепко сплю и не понимаю, почему должен был слушать, что происходит в соседнем купе. Там ехала какая-то неизвестная мне пара, очевидно, семейная. Пожилой мужчина и очень эффектная молодая красавица. У них были свои дела. Я не люблю подглядывать в замачную скважину. И вы ничего не слышали? Снова переспросил проводник. Абсолютно ничего. Извините, но я должен побриться, скоро Берлин. Сергей повернулся и посмотрел на Захара, тот пожал плечами. Нас просто разорвут, убеждённо сказал он. Куда мог деться сам Жора? Он достал телефон, набрал номер. Руслан, давай быстрее, сюда, Жора пропал. Затем убрал аппарат в карман. Его не могли забрать из вагона без шума. Он не тот человек, которого можно так просто забрать, убеждённо сказал Захар. Всё равно мы должны будем вызвать полицию, растерянно ответил проводник. У нас за всё время не было ни одного такого случая. О чём ты говоришь? Это такой человек, ты ничего не понимаешь. Отмахнулся Захар, снова подходя к третьему купе, где лежала убитая женщина. На подушке расплылось кровавое пятно. Дронга помрачнел. Он не любил смотреть на подобные картинки, даже несмотря на свою профессию. Не нравится, вздохнул Захар. Вот и мне не нравится. Вы же сыщик, так мне говорил Жора. Почему ничего не услышали? Какой же вы тогда сыщик? Видимо, не очень хороший, в тон ему ответил Дронга. Но повторяю, что я действительно ничего не слышал. Из соседнего вагона прибежал молодой черноволосый мужчина лет 30, очевидно, это был Руслан. Он подбежал к своему напарнику заглянув в купе и изумлённо отпрянул. "Её убили?" выдавил он. "Да", печально согласился Захар. "А его похитили. Кто это мог сделать?" испуганно спросил Руслан. "За такое она была его же, он не простит. Её убили у него на глазах", пояснил Захар. И он промолчал. Никогда в жизни в такое не поверю. Нужно было его знать. Говорят, что в Омской пересыльной тюрьме он однажды держался против троих беспредельщиков. Ему тогда уже было под 50, а они были молодые и сильные. Он их всех тогда порезал, всех троих. Не нужно об этом рассказывать, попросил проводник, взглянув на Дронга. Сейчас нужно вызвать немецкую полицию. Вам лучше вернуться в свой вагон, а вам в своё купе. Никуда и не вернусь. Твердо ответил Захар. «Пусть меня допрашивают, пусть меня даже арестуют. Я ведь отвечал за их безопасность. На вокзале нас будут встречать через полчаса. Если узнают, что Георгий пропал, а его женщину убили, меня удавят прямо на вокзале. И тебя, Руслан, удавят. И тебя, Серега, вместе с напарником за то, что такое случилось в вашем вагоне. И этого фраера, сыщика из соседнего купе. Я даже боюсь подумать, что будет». «При чем тут мы?» Испугался Сергей. «Мы с напарником ничего не слышали. Ты нас не пугай». Я тебе правду сказал, резать будут всех нас по кусочкам, пока мы не скажем, куда ещё с Георгием. Я иду вызывать полицию, махнул рукой проводник. А вы всё равно уходите, может хоть в живых останетесь. Дронго подумал, что Захар прав. Не мог такой известный криминальный авторитет, как Жора Бакинский, просто так уйти со своими похитителями. И дверь ночью он не стал бы открывать, кому попало. А убитая женщина в его постели – это просто позор. Либо у него не хватило авторитета, чтобы ее защитить, либо силы, чтобы отстоять. В любом случае, он не должен был молча позволить такое дикое убийство. Нет, что-то не сходится. Жора Бакинский был слишком авторитетным человеком, чтобы это убить. Убийство могло пройти так гладко. Получается, что его выкрыли без шума, а женщину попросту застрелили. Давайте посмотрим в туалете, предложил Дронга. Может, там остались какие-нибудь следы. Какие следы? поморщился Захар. Как они сюда ходили? Ты, сыщик, лучше помолчи, не заговаривайся от страха. Всё равно тебя оторвут. Дронга отодвинул его в сторону, шагнув вперёд, достал из кармана носовой платок и обмотал его вокруг ладони. Только затем дотронулся до ручки и открыл дверь в туалет. Посмотрев на картинку, представшую его взору, и взглянул на Захара. А теперь посмотри сюда, предложил он. На полу в душевой сидел убитый Георгий Цвирова. Две пули пробили ему сердце и лёгкое. Было заметно, что кровь уже свернулась. Авторитет сидел, прислонившись к стенке в одном нижнем белье. Захар открыл рот, словно собираясь закричать. Руслан застонал от ужаса. Проводник бросился к своему напарнику, собираясь остановить состав и вызвать полицию. Не нужно кричать. Попроси у дронга Захара. Как видишь, теперь всё понятно. его убили вместе с женщиной. Никто его не похищал. Криминального авторитета убили в туалете. Это был знак высшего презрения к убитому и вызов всему преступному сообществу. Такие вещи в криминальной среде не прощаются, это Дронга хорошо знал. Не может быть, наконец прошептал Захар, потрясённый увиденным. Этого не может быть.